Третье. Канонизация Дмитрия. Так как Дмитрий упорно возвращался в этот мир, следовало противопоставить ему истинного Дмитрия. А чтобы придать больше весу этому сопоставлению, вызывая мертвеца, погибшего в Угличе, Шуйский придумал сделать из него святого. Увлеченный зачарованный этим причтением клику святых в силу религиозного чувства и авторитета церкви, народ, очевидно, не найдет возможным одновременно поклоняться мощам царевича и считать его живым. При канонизации русская церковь, подобно первоначальной греческой, не руководствовалась очень точными правилами. При чтении клику святых зависело от различных властей. Долгое время различали почитание местное, ограниченное пределами епархии, которое зависело от местных епископов, и всеобщее признание, предписываемое всему обществу верующих, которое требовало соизволения центральной власти, митрополита, патриарха или святого синода. Однако всегда и всюду процедура отличалась большой простотой. Строго говоря, она не заключала в себе особого обряда причисления к лику святых. Она не требовала исследования относительно жизни и смерти кандидата. Право на допущение в сонм небесных сил определялось чудесами, совершенными его посредничеством. Раз они подтверждались компетентными властями, торжественное служение в честь Нового Святого и служило канонизацией. По очень распространенному убеждению, тело праведника должно было оставаться нетленным. Но уставы не считали необходимым это условие. Присутствие костей, частицы и тела признавали достаточным. Все это очень облегчало исполнение замысла Василия Ивановича. Началось с великолепного представления, когда два дяди истинного Дмитрия, присяжные свидетели случайной смерти племянника, ростовский митрополит, получивший сан от Дмитрия, сам Шуйский, председатель следственной комиссии в Угличе и ответственный составитель документа, удостоверявшего, что святой, погиб в припадке эпилепсии, соперничали в наглости друг перед другом, настаивая на его мученичестве. Филарет стал во главе депутации, которая в первые дни июня отправилась в Углич и приступила к вскрытию гроба. Все присутствующие единогласно заявили, что при вскрытии могилы необычайное благовоние распространилось по всей церкви. Как это и подобало, в Москве Василий Иванович нес на плечах драгоценные мощи, принадлежавшие по его собственному свидетельству чернонемочному ребенку. Когда их торжественно поставили под сводами Архангельского собора, когда Марфа снова согласилась признать их, прося прощения у Государя и подданных что так запоздало с обличением самозванца, когда люди сделали все, чтобы ввести в заблуждение доверчивый народ. Провидение попустило самое необходимое, чтобы пленить его религиозное чувство. В самый день церемонии было должным образом установлено 13 чудесных исцелений. В 1812 году, во время взятия Москвы французами, драгоценные останки были вынуты из дорогой раки, впоследствии в Новом Ковчеге их установили на прежнее место, и они пребывают там поныне. Их по-прежнему почитают, они совершают чудеса, а еще недавно, во время наделавшей шуму полемики, один местный историк не постеснялся заявить, что так будет всегда, пока имя русских будет признаваться в свете. Даже его противник не допускал мысли, чтобы канонизация произошла по политическим соображениям, ибо «проптер рационес политикас канонизары хоменес профанес» канонизация смертных по политическим мотивам становится в вину только одной латинской церкви. Со своей стороны я не имею права вмешиваться в этот спор. Могу только заметить, как уже делал, что он должен быть изъят из исторической науки. Я даже не осмелюсь спуститься в неисповедимые глубины народной совести, чтобы вообразить себе с религиозной точки зрения истинное впечатление, которое мог произвести на нее этот прием». Что касается точки зрения исторической, мне позволительно, и это даже мой долг, подтвердить, что он не оказал никакого влияния на политическое положение. Привлекаемые колокольным звоном, который раздавался при каждом новом чуде, все более и более многочисленные толпы прибегали к подножию раки, взволнованные, растроганные, может быть, облегченные – В самом деле чудесно исцеляемые, несомненно, в то же время среди тех же богомольцев ходил слух, что выкопанное в угличье тело не принадлежало Дмитрию. Один стрелец за крупную сумму денег, как рассказывали, согласился будто бы отдать своего сына, которого зарезали и погребли в могиле, приписываемой царевичу в ожидании, что ее откроют. Называли даже имена отца и ребенка. Ни одно простонародье Москвы угрюмо смотрело на нового повелителя, навязанного боярами. Донесения из областей, доставляемые Василию Ивановичу, указывали на более тревожные признаки. Внезапный возврат общего беспокойного настроения, которое затихло было в царствование самозванца. По громадной империи заребили течения, предвещавшие близкую бурю. Народные волны колебались и пенились под силой непреодолимых дуновений, среди которых не одна только легенда о Димитрии, вновь оживающем, оказалась соблазнительной.